Бинго в сумерках. Август 1919-го. Однажды Матильда получает письмо от незнакомой монахини. Ее хочет видеть человек, который лежит в больнице под Даксом. Он при смерти. Его зовут Даниэль Эсперанса. Он был пехотным сержантом и видел Манека в январе 1917-го на фронте у реки Соммы. Как и до войны... Большую часть года Матильда проводят в Кабретоне на летней вилле родителей. Ее опекают 45-летние супруги Сильвен и Бенедикта, знавшие ее еще ребенком. Поэтому они обращаются к ней на «вы», только если она сама того требует. После обеда Сильвен везет Матильду на машине в больницу. Она сидит на переднем сидении, а ее, как она говорит «тачка», лежит на заднем. Сильвен не любит больниц. Матильда и того меньше. Но это выглядит почти успокаивающе. Красивое бело-розовое здание среди высоких сосен. Даниэле Спиранца сидит на скамейке в глубине сада. Ему 43 года, но на вид можно дать все 60. Он скинул халат, однако и в одной бежевой пижаме в серую полоску, весь взмок от пота. Он ещё хорошо соображает, но ему уже на всё наплевать. Ширинка у него расстёгнута, и оттуда торчат седые волосы. Матильда несколько раз жестом пытается дать ему понять, что неплохо бы её застегнуть, и каждый раз он печально, но решительно отвечает: "Брости, какая разница". В мирной жизни он занимался экспортом бордо. Ему так не хватает теперь всех этих привычных вещей: набережные Горонны, надутых ветром парусов, огромных дубовых винных бочек и особенно двух-трёх девчонок из порта Луны. А ведь тогда, будучи молодым, он даже представить себе не мог, что в конечном итоге именно они окажутся единственной любовью всей его жизни. Когда его мобилизовали в августе 1914, никто его не провожал. Отец и мать давно умерли, братьев и сестёр у него не было. Ну а что касается женщин, Он был совершенно уверен, что их можно найти повсюду, даже на фронтовой полосе. Он говорит это тихим, ослабевшим от подтачивающей его болезни голосом. Конечно, он старается подбирать слова, всё-таки Матильда Барышня, но догадаться, что он имеет в виду, не трудно. Он всегда был невезучим. Он бросает на Матильду горделивый взгляд, давая понять, что следует верно истолковывать его слова. До того как заболеть, он был на зависть рослым и крепким парнем. Он покажет ей фотографию. Выглядел он отлично. По его щекам стекают две слезы. Не смахивая их, он говорит: "Прошу прощения. Я ведь до последнего не знал, в каком вы состоянии. Василёк мне ничего не рассказывал, хотя видит Бог, мы часто о вас говорили". Матильда решает, что пора прервать этот поток ненужного сострадания и с лёгким вздохом улыбается. Тогда он говорит: "Вы должно быть, как никто, понимаете, что значит быть несчастным". Матильде до него не дотянуться, не похлопать его по руке. Она сидит больше, чем в метре от него, поэтому она едва сдерживается, чтобы не закричать. Криком она лишь напугает его. И он опять примется тянуть и тянуть, так и не переходя к главному. Склонившись в его сторону в надежде подстегнуть его, она ласково спрашивает: Умоляю вас, расскажите, где вы его видели, что с ним случилось? Аспиранца молчит, кажется, вот-вот заплачет. Морщинистая кожа так натянута, что в свете солнца, когда оно пробивается сквозь листву, просвечивают кости черепа. Матильда думает, что навсегда запомнит эту сцену. Наконец он проводит по лицу иссохшей старческой рукой и решается заговорить. В субботу, 6 января 1917 года, пока его полк мастил булыжником дорогу возле Билуан-Сантер, поливая жандармерия Амьена, отрядила его конвоировать к траншеям первой линии на участке фронта Бушавен. Пятирых заключённых, приговорённых трибуналом к смерти. Приказ он получил от своего майора, человека обычно сухого и сдержанного, который на сей раз показался ему необычно взволнованным, настолько взволнованным, что перед тем как послать его на задание, он доверительно сказал: "Испиранса, делайте то, что приказано, но не усердствуйте. Если хотите знать, что я думаю на этот счёт, то по мне" половину верховного командования следовало бы отправить в психушку. Матильда сдерживается, страшась произнести хоть слово, а может у неё просто перехватило дыхание. Даниэль Спиранца, как было приказано, отобрал десятерых из своей роты, тех, кто давно служил в войсках территориальной обороны и казался ему покрепче и телом и духом. Они взяли с собой винтовки, патроны и сухой паёк. Все и он в том числе, нацепили на рука в шинели выданные им голубые повязки с черной буквой «П». Эсперанца объяснил, что это означает полевая жандармерия или полиция. В ответ один капрал, который вообще-то уважал своего сержанта и даже выпивал с ним на пару, осмелился высказаться. «Да нет, это значит «мздец». Все уже знали, что им приказано конвоировать приговоренных к смерти». и расстрелять их. Матильда хочет это знать, а ещё был ли её манек один из этих пятерых. И тогда она кричит и слышит свой крик, только у неё совсем пропал голос. Даниэль с перансом качает головой, седой головой с волосами цвета тумана и просит её замолчите. Ну замолчите же, их не расстреляли. Говорю вам, я видел вашего жениха живым, а последнее письмо, которое вы от него получили, я сам писал под его диктовку. Я же его и отослал. Это правда. Последнее письмо Манека от 6 января 1917 года написано чужой рукой. Начиналось оно словами: "Сегодня я не могу писать, за меня пишет приятель из Ланда". Плакать Матильде не хочется. Она спрашивает: "Вы из Ланд?" Он отвечает: "Из Сустона". Она спрашивает: "Но это просто еле слышный шопот где-то в глубине её горла". Манек был одним из этих пятерых, ведь так. Он опускает голову. "Но почему? Что он такого сделал?" Эспиранса говорит: "То же, что и другие". Их всех приговорили за умышленное нанесение себе увечий. Он поднимает руку со вздутыми синими венами и сохшу всю в старческих пятнах. Матильда и Кайт. Она смотрит на эту руку и не может произнести ни слова. Плакать ей не хочется. За нами приехал грузовик. Продолжает Даниэле Спиранца, вор её солнечной пыли. клубящийся среди сосновых ветвей. Нас ссадили в двух десятках километров к северу среди развалин какой-то деревушки под названием то ли Данкур, то ли Нанкур, уже точно не помню. Это было тридцать месяцев назад, но столько всего случилось за это время, что, кажется, прошло уже тридцать лет. Не мудрено, что память подводит». Там мы и должны были взять под стражу этих пятерых несчастных солдат. Было четыре часа дня, вся деревня в снегу, холодно, небо белесое, горизонт едва виден, и вокруг ни единого выстрела, ни единого аэростата в воздухе, никаких признаков войны, разве что полная разруха в деревне, название которой я забыл. там не осталось ни единой уцелевшей стены мы стали ждать мимо нас прошагал батальон окоченевших измученных африканцев закутанных в козьлиные шкуры и кошне затем подъехал санитарный автомобиль с лейтенантом медицинской службы и фельдшером они стали ждать вместе с нами то брал буффон я уже о нём рассказывал его прозвали буффон Шут, дурак, кретин. Правда за глаза, чтобы не нарваться на зубатыชนу. Первым увидел, как эти пятеро идут по той же дороге, где скрылись из виду сенегальцы, и снова не упустил возможности высказаться. Чёрт побери, что-то эти парни не торопятся на тот свет. Фельдшер заметил, что такими словами лучше не бросаться, и оказался прав. Бафон, которого я, кстати, любил и частенько перекидывался с ним в картошки, погиб 5 месяцев спустя. Но не в Ине, где была настоящая мясорубка, а в тылу, на строительной площадке, от коварного удара стрелы подъёмного крана, сидя под которой он листал старый альманах Вермо. Так что следи за тем, что говоришь. а еще больше за тем, что читаешь. Такова была мораль надгробной речи, которую произнес наш капитан, когда узнал все подробности этой истории. «Вы, барышня, наверное, шокированы. Но Матильда уже давно ничто, связанное с войной, шокировать не может, что я еще способен шутить, рассказывая вам о том жутком дне». Она прекрасно знает, что война это сплошная мерзость, пустое тщеславие и дерьмо. Но мы столько всего повидали, столько пережили, что разучились жалеть. А на разорённых полях сражений растут лишь сорняки лицемерия и жалкие цветочки насмешек. Ведь если бы мы перестали смеяться над своими несчастьями, мы бы ни за что не выжили. потому что смеяться над всем и вся это значит бросать вызов свалившимся на твою голову бедам. Прошу меня простить. Поймите меня правильно. Она понимает, но ради бога, пусть продолжает. Пять разсуждённых шли пешком, руки связаны за спиной, продолжает старый сержант, справившись с приступом надсадного свистящего кашля. Их конвоировали конные драгуны в таких же, как у нас, серо-голубых мундирах. Командовал этим взводом низкорослый капрал, который, похоже, очень спешил. Сенегальцы, уступая ему дорогу, неохотя сошли на обочину. Ему, как и его людям, было не по себе, когда они проходили сквозь этот строй под перекрёстными враждебными взглядами. Должно быть, эти черномазы и приняли нас за жандармов. Хорошо ещё, что не полезли на рожон, сказал он. Мы сравнили списки осуждённых. Капрал настаивал, чтобы я, как положено, подтвердил личность каждого, потом попросил поставить число, время с точностью до четверти часа и расписаться на его листе внизу. Так при возврате предметов с данных на хранение. Война научила меня всегда быть начеку и не подписывать документы, которые могут попасть неизвестно в чьи руки. Но он был старшим по званию, а лейтенант медслужбы с ходу предупредил меня, что он здесь только для того, чтобы обработать раны. Но я и подчинился. Довольный капрал уселся в седло, пожелал мне удачи, и ускакал вместе со своими драгунами в белесом облаке пара отдыхания лошадей и людей. «Я велел развязать заключенных. Они расселись, где попало. На старой балке, на разрушенной стене. Им раздали воду и сухари. Давно не мытые, а зябшие. Они держались, каждый сам по себе». Я сохранил тот напечатанный на машинке листок, который мне вручил майор. Вот он. В кармане халата. Я вам сейчас его отдам вместе с другими вещами. В этом списке их имена и фамилии. Но я по фронтовой привычке буду называть их так, как к ним обращались там на войне. Самым старшим из пятерых 37 лет. был парижский столяр из района Бастилии. Его называли Бастилиц, а ещё и Скимос, потому что в молодости он побывал на крайнем севере. Тогда в этой разрушенной деревне я так с ним толком и не поговорил. На ногах у него были немецкие сапоги, и я удивился, что их с него не сняли. Он сказал: "Меня в них и арестовали". Я просил, чтобы дали во что-нибудь переобуться, но впустую. Ещё я удивился, почему его не оставили на тыловых работах. Он сказал, что вернулся из Америки поздно, через 3 года после начала мобилизации. А в то время затыкали дыры в батальонах кем попало. На фронт брали уже и совсем стариков. Я сказал: "Да, что-то ты не очень ловко сработал". Он ответил, что ни в чём не виноват, что это был несчастный случай. и то, что его осудили, — жуткая подлость. Он смотрел мне прямо в глаза. Вторым, тридцать один год, был разжалованный капрал, почему-то прозванный Грошом. Этот громогласно заявлял, что стрелял в себя нарочно, и что, если бы понадобилось повторить, он бы повторил, не раздумывая. Грош без обиняков называл меня прихвостнем убийц. Он был сварщиком из парижского предместия, И ярым борцом за права рабочих. У него был жар, уже несколько дней он не спал от боли. Я сопровождал лейтенанта медслужбы, пока тот ходил от одного к другому, обрабатывал раны и менял повязки. Грош был в худшем состоянии, чем остальные. Лейтенант сказал мне, осмотрев его: "Ему повезло, что сейчас зима. Летом он бы уже умер от гангрены". Третьим был двадцатишестилетний марселец по прозвищу Уголовка. Его отправили на фронт прямо из тюрьмы. Он выглядел измученным и бледным. Поскольку в списке не была указана его профессия, я задал ему этот вопрос. Он ответил: "Нет у меня никакой профессии. Я бедный сын эмигранта. Это чёрным по белому написано в моём военном билете. И я не понимаю, если я не француз, зачем меня убивать?" Я предложил ему закурить. Он взял сигарету и сказал: "Сразу видно, что вы человек порядочный. Потяните подольше с рассстрелом. Президент Пуанкаре нас наверняка помилует". Но по его чёрным глазам, в которых стояли слёзы, я понял, что он и сам уже в это не верит. Я ответил, что нахожусь здесь вовсе не для того, чтобы кого-то расстреливать. И что пока он с моими людьми, ему бояться нечего. Мне показалось, это его успокоило. Бессознательно уголовка держался поближе к здоровяку из Дордони, тридцатилетнему крестьянину, молчаливому, но постоянно держащему ухо остро, у которого, кстати, и прозвище-то не было. Позже на ночёвках и при смене караула эскимос и грош которым доводилось сталкиваться с ним. Рассказали мне, что он словёт отшельником, хоть и делится с другими продуктовыми посылками, но надежды и страхи хранит при себе. В бою он не раз проявил себя смельчаком, но ровно настолько, чтобы самому уцелеть. Если о нём вдруг заходила речь, то называли его тот тип и никак иначе. Я попытался побеседовать с тем типом. Он слушал меня, но в глаза не смотрел. Я сказал ему, что живу недалеко от Дордони и предложил сигарету. Не я, не моя сигарета его низо интересовали. Когда я отходил, то заметил, как уголовка подтолкнул ногой в сторону своего приятеля что-то мелкое, валявшееся на земле. Тот тип поднял это левой здоровой рукой. посмотрел и выбросил. Позже, перед тем как покинуть деревню, я вернулся назад и нашёл то, что привлекло его внимание. Это была пуговица от британской военной формы с выдавленной головой северного оленя и надписью по окружности Newfoundland новая земля. И пусть вам это покажется глупым, но я был доволен, что сам догадался, что тот тип был лжецом. Однако, убей меня, бог, не могу понять, почему у него был такой задумчивый и чуть удивлённый взгляд, когда он поднял с земли эту старую грязную пуговицу. Возможно, он сам без моей подсказки догадался о том, о чём не спросил меня из гордости или из подозрительности. Василёк, ваш жених, держался собняком. Всё больше стоял либо прохаживался взад вперёд что-то тихо приговаривая а потом вдруг сгрёб здоровой рукой пригоршню снега и запустил в меня снежком но промахнулся бывший капрал грож сказал не обращайте внимания сержант иной раз когда он не в себе его заносит мы усадили Василька пока ему перевязывали рану он отворачивался старался на неё не смотреть, но улыбался. И говорил при этом: "Я ужасно рад, что еду домой". Едва сдерживая слёзы, Матильда спрашивает себя, что же именно боялся увидеть Манек. Она ждёт, чтобы Спиранс рассказал про его рану. Тогда Даниэль Спиранса говорит ей, что Манеку ампутировали правую кисть, но несколькими неделями раньше Так что к тому времени ему уже не было больно. Матильда закрывает глаза и крепко сожмуривается, вцепившись в подлокотники кресла, она, не веря судьбе, мотает головой, стараясь отогнать картину, которая стоит у неё перед глазами. Какое-то время она молчит, опустив голову, смотрит на землю. Сквозь гравий пробиваются мелкие жёлтые цветочки. Точно такие же растут в щелях между плитами террасы на вилле в Кабретоне. Закончив перевязку, продолжает испиранса: "Доктор и фельдшер уехали. Когда лейтенант садился в санитарную машину, я спросил его, не считает ли он, что воселёк симулирует. Он ответил: "Я не знаю", и добавил: "Ради чего? Чем мы можем ему помочь?" У него были тёмные круги под глазами. Я понял, что на войне ему отбили охоту выполнять свой врачебный долг, а уж лечить людей, которых вскоре расстреляют, и подавно. Ему и 30 не было. Корсиканец по фамилии Сантини. Потом я узнал, что через 2 дня он погиб при обстреле в Комбле. Я велел снова связать осуждённым руки, как было приказано. Я не видел в этом смысла, ведь они совсем выбились из сил, да и людей у меня было достаточно, так что вряд ли кто-то из пятерых попытался бы бежать. Тем не менее, так было спокойнее. По крайней мере, если кто-то из них решит свалять дурака, нам не придётся стрелять. Мы двинулись в сторону бушавена. Заключённые шли гуськом, к каждому по бокам было приставлено по солдату. траншея на передовой, куда я должен был их отконвоировать, имела свой номер, но на войне траншеи, как и люди, легче запоминались по названиям. Эту только не спрашивайте, почему прозвали Бинго в сумерках. Мы прошагали 2 км по разбитой снарядами дороге, но не увидели ничего, кроме снега. Ни единого дома, ни дерева. Зато у спуска в траншею, перебрасываясь шуточками с артиллеристами, нас поджидал солдат, который должен был сопровождать нас дальше. Окопный лабиринт, по которому мы брели, казался бесконечным. Мы хлюпали по грязи, осуждённые едва переставляли ноги, их приходилось поддерживать на каждом шагу. Капрал Грош упал в лужу, его поставили на ноги, он не жаловался. Он вообще не проронил ни слова. Мне, как и командиру драгонов, который признался в этом в деревне, было не по себе, что нам приходится вести этих несчастных на глазах парней, ждущих приказов к наступлению, чтобы пропустить нас, им приходилось прижиматься к брустверу. Солнце на зимнем небе превратилось в огромный красный шар, его холодные отблески освещали окрестности. И наша линия обороны, и простиравшаяся за ними заснеженную равнину, и сеть чёрных извилистых немецких траншей. Стояла полнейшая тишина, такой странной тишины я не слышал за всю войну. Только то тут, то там раздавался привычный фронтовой шёпот с просьбой не наступить на телефонный провод. Мы приближались к месту, которое лишь этот провод связывал с миром живых. Примерно в полукилометре от Бинга в сумерках мы оказались на перекрестке ходов сообщения и траншей второй линии обороны, прозванных площадью оперы. Там среди солдат, занятых своими делами, нас поджидал капитан в шерстяном подшлемнике под детом под фуражку. С головы до пят он был укутан в меховую даху. какими пользуются автомобилисты. Видны были только его острый нос, искривленный в недовольной усмешке рот и злые глаза. Он был совершенно разъярен, поскольку тоже получил приказ полевой жандармерии от своего майора, который, не желая мараться в этом грязном деле, не спешил явиться лично. Пригласив меня в блиндаж, куда тянулся телефонный провод — Он велел находившемуся там капралу ненадолго выйти подышать воздухом, после чего выпалил: "Вашу мать, сперанца, вы что, не могли разобраться с этими горемыками по дороге сюда?" Я ждёл вид, что не понимаю, о чём он. Тогда он сказал: "Закрыли бы глаза, дали им хорошего пинка под зад, чтобы мигом смылись, всего и делов". Я ответил: Хорошенькую бы я тогда влип историю. Вы ведь тоже не желаете пачкаться в этом деле. А мой командир и подавно. Я получил приказ доставить вам пятерых осужденных. А как уж вы с ними поступите, это меня не касается. Мне на этот счет инструкций не давали. Он только пуща разозлился. «Ах, значит, вам ничего не разъяснили?» Тогда знайте и не говорите, что были не в курсе. Ночью мы должны вышвырнуть их со связанными руками за колючую проволоку ограждения Бинго и оставить там, чтобы они отдали концы сами или стали мишенню для немцев. Вот какой мне от дрягнусный приказ, сержант. Надо пояснять, что я получил его от начальника военной полиции. Вы когда-нибудь слышали про подобную подлость? Он так стукнул кулаком по столу, на котором стоял телефон полевой связи и бутылка вина, оставленная телефонистом, что бутылка опрокинулась, и вино потекло сперва по доске, а с неё на землю. Я смотрел на падавшие винные капли и не знал, что сказать. Я слышал о подобном наказании для приговорённых к смерти солдат, но то было раньше. еще в начале 1915 года в Артуа. Впрочем, про войну болтают столько вздора, что не знаешь, чему и верить. Капитан внезапно успокоился и присел на край койки. Он объяснил, что его полк понес большие потери в летнем наступлении, и уже несколько недель на этом раздолбанном участке как бы действует молчаливый уговор с фрицами. Не вести военных действий с обеих сторон. Он сказал: "Мы с ними не братались, просто не замечаем друг друга, бережём себя. Бывают дни без единого выстрела. Артиллерия тоже помалкивает. Наши окопы совсем рядом. В октябре снаряды накрывали и чужих, и своих". Он грустно взглянул на меня и вздохнул. "В послезавтра мы ждём смену". Нам только вас не хватало с вашим дерьмом. Когда мы вышли из укрытия, он коротко поговорил с каждым из осуждённых. Возможно, сам не хотел знать о них лишнего, а может, не хотел, чтобы они долго маячили перед его солдатами. После этого он сказал: "Всё ещё хуже, чем я ожидал". Один из них: "Сукин сын-провокатор". Другой умом тронулся. третий все конючит, чтобы его пощадили. Если эти толстые задницы, рассевшиеся в мягких креслах генштаба, хотели состряпать показательное дело, то им это здорово удалось. Моих людей от омерзения выворачивает наизнанку, а фрицы так ржут, что животы надорвали от смеха. «Вообще-то он был неплохой, малый, этот капитан». Ему очень даже подходила его фамилия Фавурье милость, благосклонность, но за острый язык его прозвали Жалом. Он сказал, чтобы я отвёл осуждённых к нему в блиндаж, где их никто не увидит, велел развязать им руки и проводить тех, кому приспичило в отхожее место. Чуть позже он вызвал лейтенанта, чьё подразделение занимало траншею Бинго. и в полголоса проинструктировал его. Лейтенант Эстранжен, которому на вид было лет двадцать шесть-двадцать семь, пришел в такой же восторг, что и капитан. Особенно его возмутила участь Василька. Он тоже поговорил с ним, после чего долго твердил, как заведенный, «Господи, да разве такое возможно?» «Нет, я вам так скажу, барышня». Ни один из тех, кого я повстречал в тот день, ничуть не сомневался, что Боженька, если он есть, бросил всех на этом фронтовом участке на произвол судьбы. До ночи мы просидели в блиндаже у горящей печки, что наглядно свидетельствовала. Никто не боялся выдать своё местоположение неприятелю. Да и на той стороне видно над траншеей поднимающийся в небо мирный серый дымок. Мы с Бафоном сидели с осуждёнными, другие мои солдаты охраняли дверь снаружи. Грош расположился возле огня, сушил одежду, уголовка дремал, но ну, а Василёк полчаса не меньше рассказывал мне про вас. Его речь сплошь состояла из повторяющихся раз за разом восторгов. Мысли его скакали, но в потоке слов, словно белые камешки в воде, проглядывало что-то подлинное. Я представлял себе ваше свежее лицо, светлые глаза и как вы должно быть его любите. Он был счастлив. Он верил, что снова увидит вас, и тогда вы поженитесь. Он вам об этом писал, пусть и не своей рукой. И именно там, при свете свечей и карбидной лампы написано это письмо. Идея насчёт того, что васуждённые могли послать своим близким прощальное письмо, принадлежит не мне, а лейтенанту Эстранжэну. В какой-то момент он появился в блиндаже в сопровождении солдата, несущего котелок с супом. Василёк отказался от своей порции, и лейтенант удивился: неужели он не голоден? Василёк ответил со спокойной улыбкой: "Мне хочется булки с мёдом и чашку горячего шоколада". Лейтенант так и застыл, разинув от удивления рот, а солдат, который был с ним, тоже из призыва Марии Луизы, а не старше вашего жениха, сказал ему: "Не волнуйтесь, господин лейтенант, Не пожалею ни отца, ни матери, а раздобуду то, что он просит. Надеюсь, сиротой не останусь. Парень уже вышел за дверь, когда Литинант объяснил мне как нечто само собой разумеющееся: это Селестен в шаге роза всех армий. После чего спросил, не хотят ли заключённые написать родственникам. Мы нашли бумагу и карандаши. Скорее вернулся Селестен в шас с кружкой горячего шоколада и мёдом. Из пятерых осуждённых трое были ранены в правую руку, но я уже говорил, что тот тип был левшой, так что писать не могли только Уголовка и Василёк. Уголовка сел в углу с грозой всех армий и стал диктовать ему письмо. Я пристроился писать письмо для Василёка прямо на коленях. Трое других сели где придётся. Перед уходом лейтенант предупредил, что письма уничтожат, если в них найдут хоть какой-то намёк на ту жуткую историю, в которую они влипли. Поэтому все, кроме того типа, без конца спрашивали меня, можно ли написать то-то и то-то. Странный это был момент, бестревожный и одновременно ужасно грустный. Не трудно объяснить вам, но в ту минуту Они напоминали мне прилежных школьников, мусолищих свои карандаши. При этом уголовка что-то еле слышно шептал в углу, а Василёк, уплетая свой хлеб с мёдом, лялся вам в любви. Мне казалось, что я оказался где-то далеко-далеко от войны, там, где всё призрачно и откуда мне уже никогда не выбраться. Кроме орфографических ошибок, я не нашёл в их письмах ничего предосудительного. Никто не хотел излишне огорчать своих близких. Я сложил листки в четверо и сунул в карман мундира, пообещав, что как только вернусь в полк, разложу их по конвертам и разошлю по адресам. Грош сказал мне: "Хочется тебе верить, сержант-испирант". Но ведь ты не можешь поручиться за своих начальников. Они возьмут и прикажут тебе сжечь наши письма. Если нас вот так таскают уже трое суток, значит, собираются убить по-тихому». «А теперь, барышня, вам осталось выслушать самое тяжелое. Вы меня не прерывали, но в глаза не смотрите». Может лучше вас пощадить и избавить от дальнейшего рассказа, ограничиться парой слов, чтобы не растягивать страдания, а покончить с этим прямо сейчас. Матильда продолжает упрямо рассматривать жёлтые цветочки, пробившиеся сквозь гравий. Не повышая голоса, она просит его застегнуть свою мерзкую ширинку, потом говорит, что не глухая, И уже поняла, что произошло. Ночью этих пятерых со связанными руками бросили за ограждение между двумя вражескими траншеями, в то место, которое англичане называют No Man's Land, нейтральной полосой, а французы ничейной землёй. Теперь она хочет знать, как именно всё произошло. Будет ли она страдать? Это её личное дело. Она не плачет, Пусть он доскажет. Но Эсперанса молчит, и тогда она, не поднимая глаз, делает рукой подбадривающий жест. — Уже давно стемнело, — продолжает Эсперанса устало. — Слышал сорок от канонады, но где-то очень далеко, на севере. Я поговорил с эскимосом. Он явно не заслуживал подобной участи. Он спросил у меня, что с ними будет. Теперь он почти не сомневался, что их собираются пустить в расход. Я не мог ему ответить. Он и не настаивал. Задумавшись, он сказал: "Если будет так, как я себе представляю, то гнуснее не придумаешь, особенно для паренька и марсельца. Лучше бы их шлёпнули на месте". Тот вернулся капитан Жало. Он велел отвезти осуждённых в траншеи Убинга в сумерках, в 9 вечера. К тому времени его люди должны были кусачками вырезать проход в колючке с нашей стороны. Мы вывели бедных парней по одному из блиндажа, где было так тесно, что даже нельзя было связать им руки. Мы сделали это снаружи, без лишних слов, при тусклом свете направленных на землю фонарей. Небо заволокло тучами, так что ночь выдалась тёмной, но было не холоднее, чем днём. Я порадовался за них, насколько это возможно, и только тут, в лучах блёклого света, в которых люди превращались в колеблющиеся тени, и всё происходящее выглядело нереальным и потому ещё более страшным. Капитан сообщил им решение, принятое на самом верху, что ждёт их вместо расстрела. отреагировали только двое. Грош смачно плюнул, адресуя плевок генералам, а Уголовка принялся звать на помощь, да так громко, что пришлось его заткнуть. Думаю, Василёк вообще не понял, чем всё это ему грозит. Он весь день оставался невозмутимым, как лунатик, и слова капитана не нарушили его спокойствия. Он только удивился, услышав крики товарища и увидев последовавшую затем потасовку. Что касается эскимоса и того типа, то тут я абсолютно уверен. Они восприняли известие точно так же, как, наверное, воспринял бы его я сам, будь я на их месте. Им предоставляют отсрочку пусть и череватую опасностями, на которую им никогда не пришлось бы рассчитывать, имея не дело с расстрелянной командой. Капитан грубо заявил марсельцу: "Тебе что, рот заткнуть? Ты вообще соображаешь, придурок, что единственный ваш шанс дожить до утра? Это хорошенько прикусить язык". Он схватил его за воротник шинели и притянул к себе. "Только ещё раз пикни". И провалится мне на этом месте, если я не высушу бы тебе мозги или то, что там у тебя в башке вместо них. Потом отвёл меня в блиндаж и сказал, что я выполнил приказ и могу возвращаться со своими служивыми. Я не собирался лезть на рожон, но возразил, что мне приказали доставить осуждённых до траншеи Бингов в сумерках, а не куда попало. Капитан растолковал мне, что как только мы выпихнем этих пятерых наружу, фрицы могут всполошиться, и тогда ничего нельзя гарантировать. В траншеи и без того тесно. Моим людям там места нет. Если начнется заваруха, и кто-то из них схлопочет пулю, я потом себе в жизни не прощу, что подставил своих ни за что не про что. Возразить на это было нечего. Я сказал ему, что отправлю своих ребят подальше отсюда, но прошу позволить мне хотя бы сопроводить осуждённых до конечного пункта. На то мы порешили. Бафон увёл моих парней с тем, чтобы дождаться меня у выхода из траншеи. Понятно. Они были сыты по горло всем этим дерьмом и рады, что могут убраться в освяси. Из бинга в сумерках за осужденными явились два капрала и шестеро солдат. Капралам было лет по тридцать. У одного из них по имени Горд вокруг глаз были круги грязи, придававшие ему сходство с совой. Второго — шардало из Турения, как мне показалось, я уже встречал на фронте. Всего с Селестеном Вшой, капитаном и мной Нас снова стало 11 конвоиров, как и раньше. Мы двинулись сквозь зимнюю ночь, освещая дорогу одним единственным фонарём. Пока мы шли по траншеям, капитан признался мне, что уже дважды связывался по телефону с майором и высказался в том смысле, что это дикость так обращаться со своими, и что один из этих пятерых, Василёк, вообще не в себе. Однако ничего от майора так и не добился. Мы то и дело поскальзывались на покрытых грязью настилах и чуть не падали. Было слышно, как впереди чавкают сапогиский моса. Я сказал капитану: "Если фрицы увидят, что на нём сапоги сняты и сменца, ему не поздоровится". Он ответил: "А как вы думаете, почему после суда Эти суки не дали ему переобуться. И добавил, найдем кого-нибудь с его размером и поменяем. По крайней мере, будет, что написать в рапорте за эту ночь. Мол, никаких происшествий не замечено, кроме кражи одной пары обуви. Бинго в сумерках, как и площадь опера, откуда мы пришли, была так называемой перевернутой траншеей. Мы отбили её у немцев осенью и быстренько возвели брустверы со стороны неприятеля. Любой пехотинец подтвердит, что фрицы строят свои траншеи лучше, чем мы. Это состояло из зигзагообразных ходов с протянутыми в них трассировочными шнурами и надёжными блиндожами, к сожалению, направленными в нашу сторону. Не знаю, сколько там обитало человек. Возможно, сотня, а может и две. Я заметил, что в двух укрытиях стояли пулемёты, зачехлённые брезентом. За заснеженными отвалами воронок от бомб в бледных отблесках угадывались передовые позиции противника. Они были так близко, что до нас доносились отрывистые голоса и мирные звуки губной гармошки. Я спросил, далеко ли до них? Кажется, мне ответил лейтенант Эстранжен. Метров сто двадцать до ближних окопов, сто пятьдесят до дальних. Раньше я не видал бинга в сумерках, но мог хорошо себе представить. Мне доводилось бывать в траншеях, расположенных еще ближе к неприятелю, метрах в сорока, не больше. Это сущий ад. Сто двадцать далековато для ручных гранат. но слишком близко для артиллерии. Газ тоже никого не щадит. Тут всё зависит от ветра. Боши, как и мы, старались не раскрывать расположение своих пулемётных гнёзд. Они обнаруживались, когда завязывал с собой. Кажется, я догадался, почему осуждённых привели именно на этот участок. Расшевелили тех, кто тут находится. Непреднамеренно установившееся перемирие раздражало начальство. Я высказал свою догадку капитану, тот ответил: "Для сержанта вы слишком много рассуждаете. Нам навязали это дерьмо только потому, что все остальные отказались мараться. Их таскали по всему фронту, пока не нашёлся такой идиот, как наш комбат". Время шло к 10. Мы вглядывались из наблюдательного пункта в темноту, пытаясь рассмотреть ничейную землю. К нам подошёл лейтенант Эстранжен и сказал капитану: "Всё готово". Капитан буркнул из меховой дохи: "Грёбаная жизнь". Он встал, чтобы пройти к осуждённым. Те сидели в ряд на стрелковой ступени. Над их головами в колючей проволоке была проделана брешь. На готове стояла лестница. Я заметил, что эскимос уже обут в башмаки с крагами. Первым должен был идти грош. Двое солдат прыгнули на насыпь, укрепленную мешками с землей, а двое других подтолкнули бывшего капрала к лестнице. Прежде чем исчезнуть в темноте, он повернулся к капитану и поблагодарил за суп. А мне сказал... Ты не должен был при этом присутствовать, сержант Эсперанца. Теперь наживешь неприятностей. Не ровен час, кому-то сболтнешь об этом. Следующим был эскимос. Прежде чем подняться по лестнице, его подталкивали те, кто стоял внизу, а те, кто сверху держали за плечи, он сказал капитану, «Пусть со мной пойдет Василек. Я постараюсь защитить его, как смогу». Они вместе ушли через колючку, и больше мы их не видели. Только скрипел снег. Так что я от чего-то подумал про полевых мышей, ищущих свои норы. К счастью, перед траншеей Бинга в сумерках было много ям и воронок. Я надеялся, что руки им связали не слишком туго, и они быстро освободят друг друга от верёвок. У меня текут слёзы над Мозель. Но это от усталости и болезни. Не обращайте внимания, это всё вздоры пустяки. Вы, наверное, хотели бы знать, как вёл себя ваш жених, когда его затащили наверх и вытолкнули в дыру, прорезанную в колючке. Но этого я не знаю. Мне кажется, повторяю, мне только кажется, что перед тем, как на верхней ступеньке лестницы Его подхватили под руки. Он вздрогнул и стал озираться вокруг, словно пытаясь понять, где находится и что здесь делает. Это продолжалось секунду или две, а что потом, не знаю. Единственное скажу вам, что он направился в этот мрак решительно, слегка пригнувшись, как ему советовали, и послушно ступая за иским мостом. Уголовка снова проявил себя не лучшим образом. Ребятам пришлось его усмирять. Он отбивался, собрался было заорать. Капитан даже выхватил револьвер. И тут едва ли не впервые за всё время я услышал голос того типа. Он резко бросил: "Погодите, дайте мне". После чего через сплетение ног и рук тех, кто пытался удержать маршалца Шарахнул того башмаком по голове и вырубил. Марселец только слабо постанывал, пока его обмякшее тело пропихивали в дуру в колючепроволке. Капитан спросил того типа: "Как тебя-то угораздило здесь оказаться?" Но ответа не получил. Капитан снова спросил: "Ты из них самый сильный и самый спокойный. Ответь мне, почему ты стрелял в себя?" Тот тип посмотрел на него в полумраке. Во взгляде его не чувствовалось ни презрения, ни вызова, после чего произнес «Так было нужно». Ему тоже помогли взобраться на насыпь, подтолкнули к дыре в колючки, и он растворился в ночи. Перед тем, как спуститься в траншею, двое солдат закинули через бруствер Противопехотное заграждение — спираль Бруно, чтобы заделать брешь. Это такие мотки-колючки, которые сами распускаются. Мы чуток перевели дух. Из траншеи напротив не доносилось ни звука. Фрицы насторожились, заподозрив неладное. Тишина висела не дольше минуты. Внезапно в небо над Бинго взвелись осветительные ракеты, И в траншее напротив началась суматоха, которую мы так боялись. Слышен был топот и даже клацанье ружейных затворов. Вас издас разбуженных фрицев, звучали так ясно, словно раздавались прямо у нас над духом. Я успел разглядеть, как Марселлит отчаянно ползёт по снегу следом за грошём в поисках воронки. Ни во щелькани, ни скимоса ни того типа видно не было. Потом вспыхнули новые ракеты, и пулемётная очередь прочесала ничейную землю. Так могла бы выглядеть поверхность луны, от которой веяло такой же безнадёжностью. В этой белёсой пустыне виднелись лишь стволы трёх расщеплённых деревьев да кучка кирпичей, непонятно как здесь оказавшиеся. Когда стих пулемёт и снова наступила тьма, стоявший рядом со мной лейтенант Эстранген сказал: "Мать вашу, как такое вообще возможно?" Капитан велел ему заткнуться. Мы прислушались. У фрицев всё было тихо, на ничейной земле тоже. Казалось, темнота сгустилась ещё больше. Люди в наши траншеи молчали. Траншеи напротив не звука. Прицы прислушивались, как и мы. Лейтенант снова сказал: "Вашу мать!" Капитан снова велел ему заткнуться. Прошло ещё добрых четверть часа. Ничего. Я решил, что пора мне идти к своим пехотинцам. Попросил лейтенанта расписаться в моём списке осуждённых, так как перед этим меня просил командир драгунов. Но тот вмешался капитан и сказал, что офицеры ни в коем разе не должны подписывать документы, относящиеся к этому делу. А если мне так угодно, то я могу попросить автографы у капралов из конвоя. Пусть те, если согласятся, и подписывают. Он-то понимает, для чего мне это надо, но на его взгляд этой бумажкой только подтереться. Увидев выражение моего лица... Он потрепал меня по плечу и сказал: "Брось, я шучу. Вы славный малый сержант. Я провожу вас столько до площади Оперы, потому что давно не спал, а к утру нужно быть в форме. Надеюсь, перед уходом вы не откажетесь от рюмки отменного коньячку". Горд и Шердало подписали мне список, и мы пошли. Капитан отвёл меня в свой блиндаж. Когда он снял доху и шерстяной подшлемник, то оказался гораздо моложе, чем я думал, года тридцать два не больше. Однако лицо было изможденным, и под усталыми глазами лежали тени. Сидя за столом друг напротив друга, мы выпили две или три рюмки. Он рассказал, что до войны был учителем истории, но это ему нравилось не больше, чем быть офицером, что он хотел бы поездить по свету, увидеть острова, залитые солнцем. что так и не женился, потому что она оказалась стервой, но это не мешало его чувствам, ну и всё в таком роде. В какой-то момент пришёл телефонист, доложил, что звонит майор, хочет узнать, как всё прошло. Капитан ответил: "Скажи этому господину, что ты меня не нашёл. Пусть подёргается всю ночь". Потом он принялся рассказывать про своё детство. Кажется, в медоне и промарке. Я тоже жутко устал и слушал вполуха. В этом блиндаже у меня снова возникло ощущение, будто я оказался вне времени, живу чьей-то чужой жизнью. Я постарался взять себя в руки, а капитан, сидя напротив меня с повлажневшими глазами, говорил, что ему стыдно за то, что он предал того мальчишку, каким был когда-то. Больше всего он горевал в одних минутах, когда пересматривал свой альбом с марками, зачарованный изображением юной королевы Виктории на марках из Барбадоса, Новой Зеландии или Ямайки. Он прикрыл глаза и на мгновение замолчал, потом прошептал: "Виктория Анна Пено". Из-за орфографической ошибки, допущенной гравёром в седьмой марке этой серии, слово "пенс" превратилось в "пено". И именно так. А после положил голову на стол и заснул. Я пошёл по окопной грязи в кромешной тьме, блутал, спрашивал дорогу у солдат, стоявших в наряде, нашёл баффона и остальных в условленном месте. разбудил тех, кто прикорнул. Все само собой хотели знать, что произошло после их ухода. Я ответил, что нам лучше забыть этот день и больше о нём не вспоминать. Потом мы долго шли через Клери и Флакур до Белуан-Сантер. Выпитый коньяк выветрился, мне было холодно. Я думал о тех пятерых, что остались лежать на снегу. Последнюю минуту нашли какие-то тряпки или обрывки мешковины, чтобы они смогли прикрыть уши, а тому из них, уже не помню, кому именно, у кого не было перчатки на здоровую руку, Селестен в шаг раз за всех армии отдал свою. К пяти утра мы добрались до своих. Я прилег поспать, а в девять отправился к майору с докладом. Вместе с ординарцем он упаковывал в ящики папки с бумагами. Сделали то, что я велел, спросил он. Отлично, увидимся позже. Поскольку я настойчиво пытался вручить ему бумагу, подписанную гордом и Шардало, он в свою очередь посоветовал мне, как лучше стоит ею распорядиться, хотя раньше я не слышал от него ни единого грубого слова. Он пояснил, что через 2 дня Британцы заменят нас на этом участке фронта, а мы займём позиции южнее, после чего повторил: увидимся позже. Наша рота тоже собирала пожитки. Никто не знал толком, куда нас перебрасывают, но на полевой кухне ходили слухи, что то ли на "Уазе", то ли на "Эне" готовится нечто небывалое. И по такому случаю в бойню отправят даже дряхлых дедов. В 7 вечера не успел я ещё толком закончить ужин, меня вызвали к майору. В своём опустевшем кабинете, освещённом одинокой лампой, он сказал мне: "Я не мог говорить с вами утром в присутствии третьего лица, поэтому был краток". Он указал мне на стул, предложил сигарету, я взял, он поднёс спичку, потом сказал мне то, что я сам говорил своим солдатам: "Забудьте про это дело, испиранса. Забудьте всё, даже само название "Бинго в сумерках"". Взяв со стола лист бумаги, он сообщил, что меня с повышением в звании, теперь я старший сержант, переводят в другой полк, расположенный в Агезах. и что если я буду служить так же примерно, то уже к весне смогу рассчитывать на очередное повышение. Майор встал и, понуро ссутулившись, подошел к окну. Он был коренастый и совсем седой. Сказал, что его тоже переводят, но без повышения. Это же касается капитана и десяти солдат, сопровождавших меня. А Бафона... направляют в тыл на стройку туда, где вскоре его укакошит стрела подъёмного крана словом на словко раскидали кого куда правда несколько месяцев спустя я встретил капитана в вагезах я не уходил не зная как подступиться к тому что не давало мне покоя но майор меня понял он сказал там уже несколько часов кипит заваруха Есть сведения, что убит один лейтенант и как минимум десяток солдат. Говорят, там чёрт-те что творится. На ничейной полосе слепили снежную бабу, какой-то безумный миротворец распевает время вишен, а кто-то гранатой сбил аэроплан. Поди разбери, что там происходит на самом деле. Чёрт-те что одним словом. Я вышел из дома священника, где квартировал майор, с каким-то мерзким привкусом во рту, даже сплюнул в запале, не сразу заметив, что стою возле кладбища. Осенью тут под дню к люжами крестами, которые сколачивали в соседней роте, похоронили многих наших солдат. Я подумал: да ладно, они на тебя не в обиде. Ты ведь плюнул не на них, о на войну монахиня в серомодиании та что прислала матильде письмо выходит к ним в сад она недовольно говорит даниэлю аспирансе немедленно надень те халат мне иногда кажется что вы просто не хотите выздороветь она помогает ему натянуть некогда голубой халат вылиневший от стирок до того же цвета что и её монашеское платье В правом кармане аспиранса нащупывает пакет и протягивает его Матильде со словами: "Посмотрите, эти вещи не при мне, а дома. Иначе я не выдержу". По его щекам снова текут слёзы. Сестра Мария, монахиня ордена страстей Христовых, восклицает: "Но ну, перестаньте! Почему вы опять плачете?" Тот отвечает, не глядя ни на неё, ни на Матильду: В тот день я совершил страшный грех. Я верую в Бога, когда мне это удобно, но я знаю, что это грех. Я не должен был выполнять тот приказ. Сестра Мария пожимает плечами: Я очень сожалею, но разве вы могли поступить иначе? Когда вы рассказали свою историю, то единственный грех, который я в ней усмотрела это лицемерие высшего начальства. Эспиранса сидит с Матильдой больше часа. Сестра Мария считает, что уже довольно, но он не согласен. Я ещё не закончил. Оставьте нас вдвоём. Монахинь ворчит, что вечером ему сделается худо, и он опять не даст никому спать. В конце концов, вздыхает. Ну хорошо, только не больше 10 минут. Ровно через 10 минут я вернусь вместе с господином, который сопровождает мадмуазель. Он тоже волнуется. Она уходит какетливо, приподнимая юбку до середины щиколоток, чтобы подол не касался гравия. Мне толком больше нечего вам рассказать. «Но вот что важно», — продолжает сорокатрехлетний старик, чье свистящее дыхание, вырывающееся из разрушенных легких, напоминает скрип мела по классной доске. «На завтра я первым делом узнал, что солдаты из Бинга в сумерках захватили траншеи противника вплоть до второй линии обороны. Какая ни на есть, но победа!» я утешал себя тем, что в этом можно отыскать хоть какое-то оправдание совершенной гнусности. Наверное, звучит не слишком красиво, но так я почувствовал. Я сделал копии всех писем, оригиналы разложил по конвертам, разыскал поблизости начальника военно-почтовой службы и вручил их ему. Раз вы получили послание Василька, Надеюсь, что остальные тоже дошли до адресатов. Сделанные копии у вас на коленях. Несколько недель спустя я тоже получил письмо от капитана Фавурье, написанное им буквально через несколько часов после того, как я ушёл, оставив его спящим. Долго оно гонялось за мной по фронту. Нашло уже летом, когда я занимался укладкой железнодорожных рельсов. вдали от тужеса в передовой уверен, что оно вам понравится так же, как и мне отдаю его вам, потому что выучил его наизусть ещё в этом пакете есть фотография её сделал один из моих пехотинцев, когда я повернулся к нему спиной он повсюду таскал на ремне такой маленький аппаратик Уж не знаю, свидетеля славы или позора нашей фронтовой жизни. Столько снимков, запечатлевших захват вражеской пушки или лица измождённого неприятеля, столько напыщенных кадров отснятых на похоронах товарищей. Мой пехотинец по прозвищу Прусак. Понятное дело, прозвище ему не нравилось. Была битва приле 1917 года во время бойни в районе Шмон-де-дам. Эту фотографию мне отдала его вдова, с которой я через год встретился в Париже. Она выглядела совсем больной, словно торопилась поскорее по встречаться с мужем. Я не хуже и не лучше других. Едва оказавшись в вагезах, в другой роте, в другом полку, я выкинул из головы историю бинго. Воспоминания наваливались вновь в те вечера, когда я налегал на вино. И тогда, как все пьяницы, стараясь заглушить угрызение совести, я готов был крушить все, что попадалось под руку. «Бинго в сумерках!» «Откуда такое название?» Я многим задавал этот вопрос, но так и не получил ответа. В прошлом году, когда мы во второй раз стали теснить немцев на Марне, меня ранило в ноги в лесу Вилле-Котре. Из меня вытащили осколки один за одним, те, какие сумели. На вокзале, откуда меня эвакуировали с медицинским предписанием, прикрепленным к петлице, Я столкнулся с Шардало, тем самым капралом, который с напарником конвоировал осуждённых от площади Оперы. Он лежал на носилках, ими была уставлена вся платформа. Я тогда уже перешёл на костыли. Его дела были куда серьёзнее: ранение в живот. Он лежал бледный и исхудавший, чистый покойник. Я едва узнал его. Но когда наклонился над носилками, он улыбнулся и прошептал: "Надо же, сержант Эспиранса". Я сказал ему: "Дружище, если б я заранее знал, что их ждёт, я бы дал им сбежать по дороге". Бои слова насмешили его, но ему было больно смеяться, как мне сегодня Конечно, я спросил, что с ними случилось, когда я ушёл из траншеи. Он помотал головой, а потом произнёс те же слова, что и мой майор полтора года назад. Там было чёрт-те что. Опираясь на локти, он с усилием приподнялся и едва слышно добавил: "Они все погибли. Те пятеро на ничейной земле, лейтенант и мои товарищи". И капитан тоже, когда штурмовали траншеи фрицев. Жестом он попросил, чтобы я наклонился к нему поближе. Я пригнул колени и услышал: "Мы пошли их искать. Взяли первую и вторую линии без потерь. А когда дошли до третьей, тут они нас и уделали". Он долго молчал, закрыв глаза и судорожно глотая воздух пополам с паровозным дымом. Двери вагонов брали штурмом те, у кого ещё оставались силы: англичане, французы и американцы. Я уточнил: "Ты уверен, что погибли все пятеро?" Он презрительно посмотрел на меня и спросил с чуть заметной издёвкой: Всё, никак не можешь их забыть, гражданин начальник. За кого именно ты переживал? Я ответил: "Ни за кого, и не называй меня гражданин начальник". Он снова закрыл глаза. Я чувствовал, ему бы хотелось ещё многое рассказать мне, но не осталось сил. Я барышня, скажу вам всю правду. Даже если это вас огорчит. Не годится врать и сбивать вас с толку пустыми надеждами. Вот последние слова, которые с какой-то нездешней улыбкой произнес Шардало в ту минуту, когда уже выкрикнули мое имя, вызывая на посадку в поезд. Да и санитары забухтели, мол, оставь-ка раненого в покое. «Давай поспорим». Готов поставить два Луидора на Василька. Это он посреди ничейной земли Слепил одной рукой снежную бабу. — Вот только денег нет! Девки обобрали меня до последнего Су! Позже, когда мы уже выехали из зоны боевых действий, Я, расталкивая раненых, спотыкаясь и падая по... раковелял на своих костылях в поисках Шардалопа по всему поезду и напрасно наверное его погрузили в другой состав а может отдал богу душу ещё до посадки смерть выкидывает всякие фортеля я-то вот он перед вами меня демобилизовали в октябре за месяц до перемирия но судьбу не проведёшь Я выжил. Однако вместо того, чтобы воспользоваться удачей и приличной военной пенсией, всё равно подыхаю, хоть и не на войне. В Анже, в госпитале на гражданке, где проходил курс реабилитации, я подцепил эту проклятую испанку. Мне говорили, что я выздоровел, что осложнения будут пустяковые. А теперь даже не знаю, проснусь ли завтра.